Тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривала пупок детенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждали сведущие люди, наревел пуп в луковицу величиной. Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, где висел пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась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 Им там и нельзя. Емщиков набьется полная изба. Пить начнут луку, капусты да картошек напрутся и ночью себя некультурно вести станут. Тетка Авдотья посчитала все эти доводы неубедительными и прибавила. В шею напустят. Что же делать? Я сейчас, я мигом. Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу.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 Фотографу, конечно же, в доме Чехова самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят, и книжку почитать из шкафа достанут. Вздохнул облегченно учитель. Ученики вздохнули. Село вздохнуло, все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят, как полагается, хорошо снимал.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 Они всегда ныли от рематизни, как называла бабушка-болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанке снегу, тотчас нудь в ногах переходила в невыносимую боль. Я долго терпел, чтобы не завыть, очень долго. Раскидал одежонку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, горячим кирпичам русской печи. Потом растирал ладонями сухо, как лучи на хрустящие суставы, засовывал ноги в теплый рукав полушубка. Ничего не помогало. И я завыл. Сначала тихонько, пощенячь, и затем и в полный голос. «Так я и знала, так я и знала!» проснулась и заворчала бабушка. «Я ли тебе язвила бы тебя в душу и в печенке не говорила? Не студися, не студися!» повысила она голос. «Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словам воньмет? Загибат теперь! Загибат куда немочь! Мальчи лучше, мальчи!» Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее усмиряюще. «И меня загибат!» Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть, и там зазвенела посудою, флакончиками, баночками, скляночками ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему. «Где ты тутака?» «Здесь я», — по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться. «Здесь я», — передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво наперво дала за трещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха и все шумело. «Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала?» И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала. Эк, его умучила, эк, его крюком скрючила. Посинел, будто на леди, а не на печи сидел. Я уж ни гугу не огрызался, не перечил бабушке. Лечит она меня. Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплая пара облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица, щепучей от спирта ладонью. — Спи, пташка малая, Господь с тобой ангелы во изголовье. Заодно бабушка свою поясницу и свои руки, ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой богородице охраняющей сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю. Где-то уже сквозь склеивающийся слух слышно. И чего к храбянку привязалась? А будки у него починят и догляд людской. Не уснул я в ту ночь.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 «Середь ночи, середь ночи, экий барин! Рабенок-то!» Бабушка закрылась руками. «Да откуль напасть такая! Да за что же она сиротиночку ломат, как тонкую талинку? Ты долго кряхтеть будешь, толстодум! Че ишешь? Вчерашний день ишешь? Вон твои рукавицы, вон твоя шапка!» Утром бабушка унесла меня в баню. Сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром откаленных камней, парила сквозь тряпку всего меня, мокая веник в хлебный квас и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченые брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченым смаковыми головками,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 «Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина!» — настаивал Санька. «Не может, говорю! Постой-ка!» «Это ведь ты же, сманил его на увалта осенила бабушку. «Сманил, а теперьича!» Бабушка Катерина, я скатился с печки с намерением показать бабушке, что все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут. «Все равно пойду!» — кричал я на бабушку. «Давай рубаху, штаны давай, все равно пойду!» «Да куда пойдешь-то? С печки на палате!» — покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмашку, чтоб Санька убирался. «Санька, постой, не уходи!» — завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала. «Ну куда пойдешь ты, куда?» «Пойду. Давай рубаху, шапку давай!» Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался, потоптался и скинул с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Ливонтием по случаю фотографирования. «Ладно, — решительно, — сказал Санька, — ладно!» — еще решительней, — повторил он. «Раз так, я тоже не пойду. Все!» И под одобрительным взглядом Бабушке Катерины Петровны проследовал в середнюю. «Не последний день на свете живем», — солидно заявил Санька, и мне почудилось не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. «Еще наснимаемся, ништяк. Поедем в город и на коне, может, и на автомобиле заснимемся. Правда, бабушка Катерина закинул Санька удочку?» «Правда, Санька, правда. Я сама не сойти мне с этого места...» «Сама отвезу вас в город и к Волкову, к Волкову». «Знаешь Волкова-то?» Санька Волкова не знала, я тоже не знал. «Само это в городе фотограф. Он хоть на портрет, хоть на патчпорт, хоть на коне, хоть на Яроплане, хоть на чем заснимет». «А школа? Школу он заснимет?» «Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной, к полу привинченный, — приуныла бабушка. «Вот, а ты...» «Чего я? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит!» «В рамку? Зачем мне твоя рамка? Я без рамки хочу!» «Без рамки? Хочешь? Так на! На, отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся!» Бабушка покидала в меня одежонку, рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки. Все покидала. «Ступай, ступай! Бабушка худо тебе хочет! Бабушка враг тебе!» «А накол у него аспида в юном вьется, а он, видали, какие благодарствия бабушке!» Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят? В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенье, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было. От безделья принимался плевать на стекла, и бабушка строчала меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось, а вот ноги, плюй, не плюй, все болят, все болят. Деревенское окно, заделанное на зиму, своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка. Что у нее за характер и каков обиход в избе? Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице межрам валиком клала вату и на белое сверху кидала 3-4 розетки рябины с листиками, и все. Никаких излишеств. В средней же и в кути бабушка межрам накладывала мох в перемешку с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж межуглей ворохом рябину и уже без листьев. Бабушка объясняла причуду эту так. «Мох сырость засасывает, уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, ску течат». Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя у писателя Александра Яшина прочел о том же. «Рябина от угара — первое средство». Народные приметы не знают границы расстояний. Бабушкины окна и соседские окна изучил я буквально досконально, по выражению предсельсовета Митрохи. У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит. И стекла в рамах не все целы, где фанерка прибита, где тряпками заткнуто. В одной створке красным пузом выперла подушка. В доме наискосок у тетки Авдотьи меж рам навалено всего. И ваты, и моху, и рябины, и калины. Но главное там украшение цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике, и теперь попали украшением межрам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла. Безносая собака-копилка, развешаны по побрякушки без ручек, и конь стоит без хвоста и гривы с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотии, Терентий, который где ныне находится, она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его словно коробейники из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотии. Сама тетка Авдотия вся жизнью издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом, и легкомыслие и доброта и бабья сварливость дальше тетки авдотиного дома ничего не видать какие там окна что в них не знаю раньше не обращал внимания некогда было теперь вот сижу до да поглядываю до да бабушкину в слушаю какая тоска оторвал листок у мятного цветка помял в руках воняет цветок будто на спирт Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает, пьет с вареным молоком. Еще на окне алоэ остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза. Но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов. Слизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли. Корень у фикуса живучий, новые стрелки из ствола проклюнулись. А жили фикусы Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами, геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки. Но как только на колени под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подполья старый чугунок с дыркою над ней и поставит его на теплое окно в куте через три четыре дня из темной нежилой земли проткнутся бледно зеленые острые побеги и пойдут пойдут они торопливо вверх на ходу накапливая в себе темную зелень разворачиваясь в длинные листья и однажды возникает в пазухе этих листьев круглая палка проворно двинется та зеленая палка в рост опережая листья породившие ее набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем как сотворить Чуда. Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацветала луковка. Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит. «Гляди-ка, живончик какой у нас народился!» На окне в старом чугунке возле замерзшего стекла над черной землею висел и улыбался ярко-голубый цветок с бело-мерцающей сердцевиной, и, как бы говорил младенчески радостным ртом. «Ну вот и я. Дождались, а?» К красному граммофончику осторожно тянулась рука, чтобы дотронуться до цветка, чтобы поверить в недалекую теперь весну и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника тепла солнца, зеленой земли. После того, как загоралась на окне луковицы заметней пребывал день, плавились толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из подполья остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица, меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики съеживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подернутыми хромовым блеском ремнями стеблей, забытая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтобы вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето. Во дворе залился шарик, бабушка перестала подчиняться, прислушалась, в дверь постучали, а так как в дверях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась, побежала в куть. «Какой это там лишак ломится? Милости просим, милости просим!» Совсем другим церковным голоском запела бабушка. Я понял, к нам нагрянул важный гость. Поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в куте учителевой одежды висеть неприлично, пригласила учителя проходить. Я притаился на печи. Учитель прошел в среднюю, еще раз поздоровался и справился обо мне. — управляется поправляется, поправляется — ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтобы не поддеть меня. — На еду здоров, вот на работу хил покуда. Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтобы я слезал с печки. Боязливо и нехотя я спустился с печи присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня. Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими каленными ветром, грубо тесанными лицами прическа под политику, волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные от того необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки Левонтьевского. Было ему лет 25, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком. — Я принес тебе фотографию, — сказал учитель и поискал глазами портфель. Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть, портфель остался там. И вот она, фотография, на столе. Я смотрю, бабушка смотрит, учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе. И лица величиной из подсолнечные семечки, но узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии. Вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька Хохол, вот Ванька Сидоров, вон Нинка Шахматовская. Ее брат Саня. В гуще ребят, в самой середке, учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учителя-учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят. Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии, и меня не видно. Еще и еще перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да я откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня худа немочь? Ничего, ничего, успокоил меня учитель. Фотограф, может быть, еще приедет. А я что ему толкую? Я тоже и толкую. Я отвернулся, моргая на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в середнюю. Губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет и не будет. Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами. Как парнишечка грейсто не унялась, а? Спасибо, Екатерина Петровна, сыну лучше. Последние ночи спокойней. И слава богу, и слава богу. Они, ребятишки, пока вырастут, ой, сколько натерпишься с имя. Вон у меня их сколько... Супчиков-то было, а ничего выросли, и ваш вырастет. Самовар запел в куте протяжную тонкую песню. Разговор шёл о том, о сём. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил, поинтересовался насчёт деда. — Сам вот, сам уехал в город с дровами. Продаст деньжонками, разживёмся. — Какие наши достатки? — Огородом, коровёнкой да дровами живём. — «Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?» «Какой же?» «Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров, сухих, швырковых, и не могу дознаться, кто их свалил». «А что дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите и все дела». «Да как-то неудобно». «Чего неудобно? Дров-то нету?» «Нету. Ждать, когда преподобный метроха распорядится, а и привезут сельсоветские сырье сырьем. Тоже радости мало». Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всему село это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает. Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу пожаловаться на кого угодно, на сельсовет, на разбойника, мужа, на свекровку. Дядя левонти лиходей из лиходеев, когда пьяный, всю посуду прибьет, в осенний фонарь привесит, ребятишек поразгонит. А как побеседовал с ним учитель, исправился дядя Ливонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя левонти каждому встречному и поперечному радостно толковал, ну, чисто рукой дурь снял, и вежливо все, вежливо, выговорит — вы!» «Да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!» Тишком-бачком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока, либо сметанки, творогу, брусники туесок и Ребеночка доглядят, полечат, если надо. учительницу не обидно отругают за неумелость в обиходе с детем. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катонках Умыкнули бабы катанки и к сапожнику Жеребцову снесли. Шкалик поставили, чтоб с учителя ни боже мой копейки не взял Жеребцов, и чтоб к утру, к школе все было готово. Сапожник Жеребцов — человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, спрятала шкалик и не отдавала до тех пор, пока катанки не были подшиты. Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев. На свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить. А в какой школе начали работу наши учителя? В деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя. Затем он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счеты учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины. Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом, Яковом Максимовичем, и начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось, но из бани-то меня принесли в узелке суда, в этот дом. Как и что в нем было, не помню». Помню лишь отголоски той жизни. Дым, шум, многолюдие руки, руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к ковру прибитое. Оно внушало почтительный страх. Белая тряпка на лице деда Павла, осколок малахитового камня, сверкающего на изломе, будто весенняя льдина. Возле зеркала фарфоровая пудреница, бритва в коробочке, папин флакон с одеколоном, мамина гребенка — Санки, помню, подаренные старшим братом бабушке Марии, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилось ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами, полное подобие настоящих конских саней. На тех санках мне разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься, и кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто посвободней, садили меня в санки и волочили по полу сенок или по двору. Папа мой отселился в зимовье, крытое занозистой неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекры и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном, но в своем углу. Она все зимовье прибрала, перемыла, бесчетно белила и подбеливала печку, Папа грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька навеса сотворить настоящие синки, но так и не исполнил своего намерения. Когда выселили из дома деда Павла с семьей, не знаю, но как выселяли других, точнее выгоняли семьи на улицу и собственных домов, помню я, помнят все старые люди. Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, стало быть, в самую подходящую для гибели пору. И будь тогдашние времена похожими на нынешние, все семьи тут же и примерли бы. Но родство и землячество тогда большой силой были. Родственники, дальние, близкие, соседи, кумовья и сватовья, страшась угрозы и наветов, все же подобрали детей в первую голову грудных, затем из бань, стаек, амбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, стариков, Больных людей, за ними незаметные всех остальных разобрали по домам. Днем бывшие обретались по тем же баням и пристройкам, на ночь проникали в избы, спали на разбросанных попонах, на половиках, под шубами, старыми одеялишками и на всякой бросовой ремнине. Спали в повалку, не раздеваясь, все время готовые на вызов и выселение. Прошел месяц-другой, пришла глухая зима, Ликвидаторы, радуясь классовой победе, гуляли, веселились и как будто забыли об обездоленных людях. Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились к пригревшим их семьям, либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья или времянки, срубленные для летней кухни. Картошка, овощ, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворий. Их нищадный и безнаказанно зарили лихие людишки, шпана разная, не ценящая чужого добра и труда, оставляя открытыми крышки погребов и подвалов. Выселенные женщины ночной порой ходившие в погреба причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении одних и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-то другим, более важным, и от русской деревни отвернулся. Часть кулацких пустующих домов, нижний конец села весь почти пустовал, тогда как верхний жил справнее, но задарили, запоили верховские активистов. Шел шепот по деревне, а я думаю, что активистам-ликвидаторам просто ловчее было зарить тех, кто поближе, чтобы далеко не ходить, верхний конец села держать в резерве. Словом, живучий элемент начал занимать свои пустующие избы или жилье пролетариев и активистов, переселившихся в покинутые дома. Занимали и быстро приводили их в божеский вид. Крытые, как попало и чем попало, низовские окраинные избушки преобразились, ожили, засверкали чистыми окнами. Многие дома в нашем селе строены на две половины и не всегда во второй половине жили родственники, случалось просто союзники папаю. Неделю, месяц, другой они могли еще терпеть многолюдство, теснотищу, но потом начинались раздоры, чаще всего возле печи, меж бабами с трепухами, случалась семья василенцев, снова оказывалась на улице, искала приюту, однако большинство семей все же ужились между собой. Бабы посылали парнишек в свои заброшенные дома за припрятанным скарбом, за овощью в подвал. Сами хозяйки иной раз проникали домой. За столом сидели, спали на кровати, на давно небеленной печи, управлялись по дому, крушили мебелишку новожители. «Здравствуйте!» Остановившись возле порога, еле слышно произносила бывшая хозяйка дома. Чаще всего ей не отвечали, кто от занятости и хамства, кто от презрения и классовой ненависти у болтухиных сменивших и загадивших уже несколько домов насмехались ерничали проходи эти хвастайте чего забыли да вот сковороду бы взять чигунку клюку хват варить да к че бери как своё!» баба вываляла инвентарь норовя помимо названного прихватить ещё чего нибудь половичишки одежонку какую никакую припрятанный в ей лишь известном месте кусок полотна или холста Заселившие исправный дом новожители, прежде всего бабы, стыдясь вторжения в чужой угол, опустив долу очи, пережидали, когда уйдет сама. Болтухины же следили за контрой. За недавними своими собутыльниками, подругами и благодетелями не вынесет ли откуда во золотишко бывшая не потянут ли из захоронки ценную вещь, шубу, валенки, платок как улича от пойманного злоумышленника, сразу в крик а Воруешь! В тюрьму захотела!» «Да как же ворую? Это же мое, наше!» «Было ваше, стало наше!» «Поволоку вот в сельсовет!» Попускались добром горемыки. «Подавитесь!» — говорили. Катька болтухи металась по селу, меняла отнятую вещь на выпивку, никого не боясь, ничего не стесняясь. Случалось тут же, предлагала отнятая самой хозяйке. Бабушка моя, Катерина Петровна, все деньжонки, скопленные на черный день, убухала, ни одну вещь выкупила у Болтухиных и вернула в описанные семьи. К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, стрепаны половики, сожжена мебель, за зиму часть села выгорела, молодняк иногда протапливал печи в Домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки.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 со спрятанным конем, не угнанным со двора в колхоз по причине дутого брюха и хромой ноги. Нет-нет, и наведывался в деревню верхом. Кто-то из колхозников или мимоезжих людей сказал на заимке Кирилле, что дома у них неладно, что снова платоновских выселяют. Кирилла примчался к распахнутым воротам в тот момент, когда уже вся семья стояла покорно во дворе, окружив выкинутая барахлишка Любопытные толпились в проулке, наблюдая, как самое Платошиху, нездешние люди с наганами пытаются тащить из избы. Платошиха, хватаясь за двери, за косяки, кричала зарезанно. Вроде уж совсем ее вытащат, но только отпустят, она сорванными кровящими ногтями вновь находит за что уцепиться. Хозяин чернявый по природе, от горя сделавшийся совсем черным, увещевал жену «Да будет тебе, Поросковья, а чего уж теперь?» «Пойдем к добрым людям!» Ребятишки, их много было во дворе платоновских, уже и тележку давно приготовленную загрузили, вещи, коли дозволено было взять, сложили, в оглобли тележки впряглись. «Пойдем, мама, пойдем!» — умоляли они Платошиху, утираясь рукавами. Ликвидаторам удалось-таки оторвать от косяка Платошиху, они столкнули ее с крыльца, Но, полежав со на задравшимся подолом на настиле, она снова поползла по двору, воя ей, протягивая руки к распахнутой двери, и снова оказалась на крыльце. Тогда городской, уполномоченный с наганом на боку, пхнул женщину подошвой сапога в лицо. Платошиха опрокинулась с крыльца, зашарила руками по настилу, что-то отыскивая. — Поросковья, Поросковья, что ты, что ты?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 Дети закрылись руками, бабы завопили, народ начал разбегаться в разные стороны. Через забор хватанул второй уполномоченный, стриганули со двора понятые активисты. Разъяренный Кирилл бегал по селу с колуном, зарубил свинью, попавшуюся на пути, напал на сплавщицкий катер и чуть не порешил матроса нашего же, деревенского. На катере Кириллу окатили водой из ведра, связали и выдали властям.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 Столы и скамейки сделали деревенские мужики, и плату за них не взяли. Обошлись мы горычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату. Учитель вот фотограф изговорил к нам приехать, и тот заснял ребят школу Это ли не радость? Это ли не достижение? Учитель пил с бабушкой чай, я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем и изо всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюдца чай.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 «Думаю, скоро», — ответил учитель. «Выздоравливай, приходи в школу, а то отстанешь». Он поклонился дому, бабушке. Она засеменила следом, провожая его до ворот с наказом, чтобы кланялся жене, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких дальних краях. Брякнул щекол до ворот, я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего полисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу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 «Вот какой культурный человек! Вот чё грамота делает!» И увещевала меня. «Учись, Витька, хорошенче! Учителя, может, выйдешь, обо в десятнике!» Не шумела в этот день бабушка ни на кого, даже со мной и с шариком толковала мирным голосом. Охвасталась, охвасталась. Всем, кто заходил к нам подряд, хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное.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 Краски искрасились, карандаши истрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо. Как он много знал, и что кольца у дерева — это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвои лечится от нервов, и что из березы делают фанеру, из хвойных пород, он так и сказал, не из лесин, а из пород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 Учитель шел за нами следом и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится. Под горой учитель забрел в речку, малую слезневку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил. — Почему кричали, чтобы не бить гадюку через плечо? — Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьется вокруг палки, — объясняли ребята учителю. — Да вы раньше-то хоть видели змей? — догадался кто-то спросить учителя.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 за то, как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто «Овсянская нач-школа первой ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями ребятишки, кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит. Смотрю иногда, улыбнусь, вспоминая. А смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенные солдаты или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах, всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше сняться на карточку. Пусть мои тетки и дядья красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза. Пусть казак, точнее, мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом. Пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми на показ из-под рукава и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращатся с фотографией. Я все равно не смеюсь. Деревенская фотография,